В Берлине он проводил время недурно. Журналистам по-прежнему было нечего делать на Конгрессе. Их приглашали только на некоторые торжественные приемы. Николай Сергеевич успел написать несколько статей о Германии для Петербургской газеты. Он писал их подозрительно легко. Обзавелся даже полосками бумаги, на которых число букв соответствовало газетной строке. Такими полосками пользовались в редакции, в которой он побывал в последний свой приезд в Петербург. Теперь Мамонтов работал над серьезной статьей, предназначавшейся для журнала. Она называлась «Князь Бисмарк» и «Граф Биконсфильд» — «Опыт сравнительной характеристики». Продолжал он заниматься живописью, но не слишком себя утомлял. Вставал довольно поздно и работал только если работалось — Это было удобное правило. В четыре часа дня он в кофейне узнавал новости от журналистов. Иногда по приглашению подсаживался к столику Софьи Яковлевны с ее неизменной Эллой. В номер Дюмлеров он почти никогда не заходил, так как не бывал у них при Юрии Павловиче. Неловко было перед горничными. Николай Сергеевич, вначале возлагавший надежды на переезд Дюмлера в лечебницу, Убедился, что дело почти не подвинулось, и после того, хотя теперь он встречал Софью Яковлевну, чаще. Она бывала с ним очень любезна, но иногда очень холодна, и он никак не мог понять, чем объясняются перемены. Для своих газетных статей Мамонтов изучал Берлин, посещал музеи, концерты, театры. Как всегда, в Германии происходила художественная революция – в музыке самобытное и глубокое, в других искусствах срочно привезенное из Парижа. Революции русского, американского, скандинавского происхождения еще были впереди. После рано окончившихся спектаклей Николай Сергеевич из-за нестерпимой жары, стоявшей в Берлине, во все время Конгресса заходил в Бергартены и пил превосходное баварское пиво, вступившее по заключению Таможенного союза в гражданскую войну с берлинской кюле-бланде. Оркестрики играли военную музыку. Николай Сергеевич читал и слышал, что в Германии идет серьезное внутреннее брожение на почве широкого недовольства рабочих масс. Он даже сам как-то написал что-то такое в статье, однако никакого брожения он не замечал. Напротив. Все в Берлинии были, по-видимому, чрезвычайно довольны жизнью, пивом и победой над французами. Несмотря на то, что после победы прошло 8 лет, Германия дышала радостью, благоденствием и благодушным снисхождением к менее одаренным и менее храбрым народам. Правда, канцлер начинал гонение на социалистов, которых его печать после покушения Нобелинга сравнивала с петролейщиками парижской коммуны. Но это никого особенно не интересовало. Все знали, что немецкие социалисты ничего не ждут. И что лучше всех это знает сам Бисмарк. Впрочем, в радикальных Бергартенах с эстрады пелись враждебные правительства куплеты, и публика прокуренными, но верными голосами после нескольких репетиций подтягивала на известный мотив из мадам Анго. «Здесь керосин, там керосин, керосин вокруг». Трижды слався керосин. Но и пение было до изумления не страшным. В нем внутреннее удовольствие по поводу ум-ум-ум заглушало все остальное. Победой над Францией были очень горды даже девушки для увеселений, с любопытством расспрашивавшие Николая Сергеевича о красотах и ужасах Пульмиша. Были у него и случайные похождения, после которых он терзался раскаянием и страхом. В магазинах на Фридрихштрассе все приятно радовало глаз дешевизной. Нельзя было воздержаться от покупки, когда в витрине за четыре марки 95 пять феннингов предлагали письменный прибор «Эхт», что-то такое «Эхт-дрянь», потом с досадой говорил он себе или шеститомное полное собрание в новеньких, чистеньких, дешево и мило раззолоченных переплетах. Книги он теперь приобретал с таким же удовольствием, с каким лет десять тому назад покупал галстуки. Мамонтов и не думал, что покупка книг доставляет столько радости. «Правда, некуда их сейчас деть, но не всегда же я буду жить кочевой жизнью. Почему-то слова Семтлихе, «верке»» Увеличивали добротность приобретаемого, хотя порой у Николая Сергеевича мелькали сомнения, так ли уж ему необходимо полное собрание лесенга, и заглянет ли он когда-нибудь в Минну фон Бангельм или Эмилию Галотти. Однажды вблизи кранцлера он наткнулся на магазин, продававший издания, строжайше запрещенные в России. Николай Сергеевич не без неловкого чувства купил какие-то разоблачения, касавшиеся царей и Достоевского. Купил старые выпуски Набата общего дела полярной звезды. Рядом с этими необыкновенно серыми, запыленными, потертыми изданиями полные собрания особенно сверкали золотом переплетов. Мамонтов с наслаждением прочел Герцена. Увидев имя Бакунина, он только вздохнул. С Бакуниным ему так больше и не пришлось встретиться. Николай Сергеевич нередко думал, что следовало бы, очень следовало написать Бакунину, но не написал. Случайно из письма кого-то и кому-то узнал о его кончине и почувствовал душевную боль, точно навсегда упустил что-то важное. Сколько мог от него услышать, мог написать его портрет. Бакунин скончался в одиночестве, почти в нищете. Знакомый знакомого сообщал подробность. Швейцарские власти не знали, как обозначить в погребальных записях профессию скончавшегося революционера, неудобную для официальных бумаг. Кто-то вспомнил, что за Бакунином значилась вилла-бароната, никогда ему не принадлежавшая. Власти записали «Мишель Бакунин-Рантье». Иногда Николай Сергеевич говорил себе, что есть какая-то поэзия в его бестолковой жизни, и почти бессознательно включал в поэзию радости Кайзергофа, дорогих ресторанов. Несмотря на приближающуюся бедность, он широко тратил деньги, просто не мог жить иначе, пока что-то еще оставалось. Утешал он себя также тем, что никому не делает зла, что работает, читает. Читал он действительно очень много, все, что попадалось под руку, от Платона до Фарфоломея Зайцева. Но запойным его чтение никогда не было. Впрочем, он и в беспрерывном чтении не находил ни малейшего сходства с запоем. Казалось ему иногда, что думает он значительно меньше. Умственный аппарат, по его мнению, у него работал недурно, но приводил он в движение этот аппарат недостаточно часто. Настолько проще и приятнее было жить без этого, без этого можно было и читать книги, и даже заниматься искусством. Думать о себе всегда бывало тяжело, ему казалось, что он запутался во всем в жизни, в любви, во взглядах, в карьере. Николай Сергеевич все чаще думал, что он вышел неудачником и что репутация даровитого неудачника за ним мало помалу укрепляется. Некоторым хоть небольшим утешением было то, что его сверстники старились вместе с ним, мира также не перевернули и в большой известности не приобрели. В последние же недели он все чего-то ждал и сам не знал, чего именно конца ли конгресса, из-за которого он будто бы жил в Берлине, Возвращение ли Кати или смерти Юрия Павловича. В этот день было написано всего две страницы статьи для журнала. Они были, пожалуй, не дурны. С должной скромностью Николай Сергеевич признавал, что в журналах нередко печатались статьи ничуть не лучше, иногда подписанные очень известными именами. Правда, его опыт сравнительной характеристики, походил на все статьи с Железным канцлером и Сент-Джемским Кабинетом. Быть может, не вполне ясно было также, почему о Бисмарке и Дезраэле надо было говорить параллельно и в чем между ними это сходство. Но Николай Сергеевич знал, что в конце, как всегда, идея появится непременно. Что ж, моей последней статьей они были очень довольны. Кажется, редакторы бывают двух родов. Одни боятся испортить сотрудников похвалами, и потому никогда их не хвалят, другие половину гонорара платят комплиментами. Мой теперешний, кажется, второго разряда, а уж лучше ругался бы, но платил как следует, подумал Мамонтов, не совсем искренне. Из первого журнала он ушел именно из-за какого-то колкого замечания редакции, да еще из-за произведенных в его статье сокращений и добавлений. Редактор в письме нагло называл добавления необходимыми связующими фразами. Николай Сергеевич не знал, полезны ли его статьи читателям, но чувствовал, что они нужны ему самому. Именно при работе над ними приходилось направлять умственный аппарат, мировоззрение. «Вот книжное слово», Вдобавок всегда чисто политическое, особенно тогда, когда оно выдает себя за философское. Книжное слово, вытаскиваемое на свет Божий лишь по большим оказиям, совершенно необходимое только за письменным столом. И какое несчастье, что оно так зависит от требований публики, моды, реакций. Я пишу тем увереннее, чем меньше верю в то, что пишу. Я на каждый свой довод имею доводы противные, а когда читаю полемические статьи, обычно соглашаюсь с обоими переругивающимися авторами, потому что некоторая доля правды есть у обоих. Это несчастная порода людей, те, кто интересуется долей правды у противника. А кроме мыслей, нужных лишь тогда, когда садишься писать статью, Ведь должны быть главные мысли. Мысли о жизни и смерти, о том, для чего жить, как жить, за что умереть. И именно этим главным мыслям люди отводят всего меньше времени за письменным столом, потому что это старо, это само собой, а не за письменным столом, потому что просто некогда, когда-нибудь позже. Не от того ли люди цепляются за соломинку бессмертия души, что бессмертная душа, все потом на досуге разберет с полным знанием дела. И разве у одного человека из ста бывает то повышение в человеческом чине, которое называется душевным кризисом? Да, может быть, и сам этот душевный кризис иногда лишь один из способов человеческого самоутешения, если не самолюбование и не связаны ли иные формы верности правде вообще с тайной бессознательной склонностью говорить неприятности людям, с желанием говорить их не просто, а по принципу? У меня же периодический цинизм бывает просто удобным выходом из неудобных положений, линией наименьшего сопротивления, ключом, который как отмычка в руках вора открывает в практической жизни все, кроме того, чего он не открывает. «Я в погоне за глубокомыслием рискую превратиться в кифу Мокеевича», — с усмешкой думал он. «Боюсь, что перемена профессии оказалась ни к чему». Ему хотелось вернуться к живописи. Это малоспособные или костные люди выдумали, будто у человека должна быть непременно одна специальность. «Человек средних способностей, смирение пачи гордости, имеющий хорошее общее образование, может в год-другой изучить любую специальность, и перемена работы — превосходная школа», — неуверенно думал он. «Правда, за двумя зайцами погонишься. Во всяком случае, я и статьи пишу не хуже Варфоломея Зайцева. У него в сознании еще промелькнула варфоломеевская ночь. Направить мысленный аппарат не удалось». И он почувствовал желание заняться картиной сейчас, сию минуту. Эту внезапную жажду труда Николай Сергеевич полуиронически называл вдохновением. Он положил костюм в коробку. Крышка, очень легко снимавшаяся, теперь не двигалась на борты. «Катя рассердилась бы, что я порвал шнурок. Она обожает всякие коробочки с тесемочками». Кто это у них все так аккуратно складывает, завертывает, завязывает? Отчего у меня в жизни все так неаккуратно и нескладно? Он достал мольберт, кисти, недоконченную картину, изображавшую смерть Карла. Эту картину он писал уже полгода, запираясь на ключ тайком от Кати. С вдохновением у него связывался черный кофе. Мамонтов дернул звонок два раза, хотя надпись у звонка объясняла, что два раза надо звонить горничной, а лакею только раз. Пришел все-таки лакей, давно знавший, что горничную мужчины часто вызывают по ошибке. Мамонтов заказал целый кофейник и смутно подумал о чем-то, бывшем недавно в Петербурге. Да, звонок, горничная, синий халат, таков ли был я? Сегодня тоже будет пати. Нет, тогда я уже не расцветал. «Ведь я в тот день, кажется, подумал, что она честная женщина, уставшая от своего ремесла. Но это неправда. Она во многом на меня похожа. Она также любит жизнь, еще больше любит поэзию удобной жизни», — сказал он себе, думая о Софье Яковлевне. «Да, да, вы спрашиваете, чего я хочу? Так вот, сейчас я всего больше хочу ее». «Неизвестно, кому?» — ответил он злобно. «Да-да, а тогда, четыре года тому назад, больше всего хотел любви Кати. Только тогда шансов было больше, и дело легче, и я не виноват, что говорю, думаю, чувствую по и что любить сразу двух противоречит лучшим заветам русской интеллигенции, и что мне противно стало решительно все, кроме правды, которая не противна даже тогда, когда она противна. И пускай, Кифа Мокевич». Лакей принес кофе. Николай Сергеевич налил себе чашку, отпил, взглянул на картину. Положительно, недурно, хоть немного подгою. Он стал работать с увлечением. Света в июльский день было в седьмом часу достаточно. Все было вздор. Главное, чтобы шла работа. Работа шла хорошо, что-то исчезло, что-то на картине стало гораздо лучше, что-то совсем ожило. Часа через два он положил кисти. Если никуда не уеду, и если буду один, к концу июля, быть может, кончу. Потом можно будет недельки на две уехать к Кате. Можно, впрочем, и не уезжать. Но это будет видно. А в сентябре вернемся в Россию. В ту же секунду он опять вспомнил то, самое тревожное. Если вернусь в Россию, то надо будет войти в революционное движение. Революционное движение разрасталось. В январе Вера Засулич ранила генерала Трепова. В Одессе революционеры оказали вооруженное сопротивление полиции. В Киеве было произведено покушение на прокурора Котляревского. В Киеве же совсем недавно был убит барон Гейкинг. Странная фамилия Гейкинг. Англичанин, что ли, думал Николай Сергеевич. Не стоило же его предкам переезжать в Россию. И уж будто так необходимо было убить какого-то Гейкинга. Что, если правые люди, верящие в мирный освободительный труд, верящие в реформы, в школы, в больницы? И как верящие? Ведь у того земца были слезы на глазах, когда он говорил обо всем этом, о недооценке молодежи, культурного прогресса и их работы. А кроме того, ну хорошо, правдивость с собой тогда уж полная, совсем полная правдивость. Что же я хочу? Я знаю, что жизнь очень тяжела для обездоленных, для низших классов, и я искренне, всей душой хочу улучшения их участи. Но я бесстыдно солгал бы, если б сказал, что без этого не могу жить, что ради этого с радостью отдам жизнь. Быть может, и отдам, но лишь обманув других и себя. Я вижу, я чувствую, что еще никогда в истории не было такого счастливого и прекрасного времени, как нынешнее. Никогда не было такой свободы, какая есть в мире теперь. И никогда в истории люди так заслуженно не любили жизнь, не получали от нее так много, никогда так бодро не работали над ее улучшением, никогда так не верили в успех своего труда. Как же я уйду из этого мира в темный мир бомб и виселиц? И если кому-то нужно туда идти, то почему же именно мне? Почему именно я должен за что-то отдать жизнь? И если уж говорить себе всю правду, то ведь в самом деле мне моя нынешняя бытовая свобода дороже всякой другой, какой угодно другой. Пусть я мещенин, но Герцен, так страстно обличавший то, что он назвал этим удобным словом, ни для чего не пожертвовал своей бытовой свободой покоившейся на его богатстве. Я в свободных Соединенных Штатах только и думал, что о возвращении в Россию, которую принято называть рабской, хотя у нас крепостные были освобождены раньше, чем в Америке рабы. Почему же я мечтал о возвращении? Да, я обожаю Россию, но дело было не только в тоске по родине. Я могу представить себе такие условия жизни, при которых человек о возвращении на родину не мечтает. И не доказывает ли это еще и то, что людям политическая свобода не так уж необходима. Люди вполне уживаются с неполной свободой, с половинкой свободы, с ее четвертушкой. Для них невыносимо лишь настоящее рабство, в особенности же бытовое. А кроме того, разве была духовная свобода в том радикальном мирке, который я видел в Париже, в Нью-Йорке? Там были чиновники от социализма, спасавшие человечество по профессии, со входящими и исходящими статейками вместо входящих и исходящих бумаг. Да и нельзя требовать ничего другого от людей, сделавших из гуманитарного энтузиазма ремесло. Разве можно по-настоящему волноваться из-за каждой входящей и исходящей? Разве они ненавидят друг друга гораздо сильнее, чем ненавидят свои правительства? Если же эти мои сомнения в сущности просто означают нежелание жертвовать собой, то и в этом не моя вина. Я не виноват в том, что так жадно люблю жизнь, что люблю эту жизнь, пусть безнравственную, но вольную, разнообразную, ничем не связанную. Я не виноват, что по моим наблюдениям беззаветная любовь к народу, ведь любовь к народу всегда беззаветная, у девяти революционеров из десяти пустая фраза, Так, литературная цитата, очень удобная для некрологов в революционных журналах, где она звучит так точно ножом по стеклу дерут. Я не виноват, что во мне сознание долго, да-да, оно во мне есть, сочетается с неверием в себя и в других что любовь к России очень горячая, хоть я о ней не кричу, как многие другие, у меня сочетается со страхом перед бедностью, что я одновременно и люблю людей, и прежде всего вижу в них вечный обман или самообман. Я не виноват, что родился со способностью к самоанализу, менее робкой, чем у других, не виноват в том, что во мне один человек кое-как живет, а другой зачем-то всегда волнуется, достаточно ли им любуются. Я состою из слоев, тесно примыкающих один к другому. Эти слои образованы и чертами характера, и занятиями. Быть может, есть и слой журналистики, и слой живописи, но самый глубокий основной слой — это честолюбие, скорее даже тщеславие. Вероятно, я дурной человек, моя жизнь пока решительно никому не нужна». Но мне она очень нужна, и я не могу отдавать ее без глубокого, совершенно искреннего убеждения в том, что нужно убивать ротмистров, гейкингов. Собственно, опять собственно, и в политике нет, и не может быть ничего совершенно верного. Кажется, это Свифт требовал, чтобы каждый политический деятель был по закону обязан очень подробно излагать в парламенте свое мнение, защищать его всеми доводами, а затем обязан был голосовать за мнение прямо противоположное. Тогда дела будут идти гораздо лучше. И разве обман и мещанство не заключались бы скорее в том, чтобы уйти в революцию при таком настроении от такого настроения? Через Рубикон переходят. Они переползают, и уж лучше оставаться на безопасном, да, неприятно, но на безопасном берегу Рубикона, чем обманывать себя и других. Мысли эти его смущали. Он потянулся, допил кофе, занес для статьи в карманную тетрадь, переполз чер-руб. Что ж, надо пойти пообедать. Затем, пожалуй, пора будет одеваться. В Берлине все начинается рано. В этот вечер он был приглашен в Гессендбалл к восточному принцу, с которым его четыре года тому назад в Петербурге познакомила Софья Яковлевна.